«Колдовской час». Боковым зрением Селина видела, как их последняя свеча начинает мигать и затухать. «Не так рано», — мысленно взмолилась она. «Пожалуйста, не так рано». Она зажала язык между зубов, пытаясь успеть, пытаясь шить воедино лоскуты роскошной ткани быстрее, чем погаснет свет. Когда она уже почти закончила шов, Дверь в келью Пипы скрипнула и отворилась. Легкий бриз потянулся по комнате и затушил пламя свечи до того, как Селина успела моргнуть, поглотив ее во внезапную тьму. «Ой!» — сказала Пипа. И ее маленький силуэт осветила тусклая луна. «Я очень-очень прошу прощения!» Она подперла дверь ногой. «Но я пришла с подарками». она вошла боком в комнатку. В руках у нее был простой деревянный поднос с чем-то, что походило на еду и свечу в старомодном подсвечнике. Селине потребовалось пара секунд, чтобы привыкнуть к мраку. «Не нужно извиняться, особенно если ты принесла сыр. И ветчину, и дижонскую горчицу, а еще чай, кусок теплого хлеба и соты с медом». который мне удалось ухватить из ульи у пчел», — триумфально провозгласила Пипа. Селина почти что слышала, как Пипа улыбается. Именно такие моменты она ценила больше всего. Филиппа Мантроус была солнечным светом и благодетелем. Пчелиными сотами, по праву. Может, это звучало глупо, но, имея подругу в лице Пипы, Селина начинала верить, что ей рады в благородном обществе. несмотря на все, что случилось в ее жизни за последние несколько недель. Ухмыляясь, Селина воткнула иголку в блестящую белую ткань и отошла от своего импровизированного рабочего места, чтобы вытянуть руки над головой. На миг она подумала отложить трапезу, не помешает воспользоваться крошечной свечкой, которую принесла Пипа, пока та не потухла и не оставила их под покровом ночи. В конце концов, оставалась всего неделя до бала маскарада. Селина никогда не шила нарядов в такой короткий промежуток времени, уж тем более без посторонней помощи. Однако она умирала с голоду. Она уже пропустила ужин, потому что была слишком занята своей работой. Когда же Пипа предложила совместить их маленькие порции света, чтобы у них было больше времени, Селина не знала, как ее отблагодарить. С тех самых пор, как прибыла в монастырь три недели назад, Селина не могла не горевать об отсутствии масляных ламп. Когда солнце садилось, Селина перемещала свою работу в келью Пипы, которая была чуть больше. Пипа работала с красками, а Селина шила под цветом их совмещенных свечей. Теперь Пипа сновала вокруг, напевая знакомую мелодию пока зажигала тонкую свечу и ставила табурет в центре комнаты, чтобы водрузить на него поднос, создав таким образом переносной столик. Селина отошла на другую сторону кельи, чтобы полюбоваться своей работой. Она была довольна тем, сколько ей удалось сделать всего за два дня. Как только забрежил рассвет, она поговорила с плотником на улице Бьенвиль, которого посоветовала ей мать-настоятельница. После того, как Селина объяснила, как должно выглядеть панье «каркас» в стиле барокко, объемно висеть по бокам на бедрах, а спереди и сзади прилегать к телу, он посоветовал использовать прутики, так как те будут легкими и гибкими и всегда в достаточном количестве, идеальными для создания обручей, которые вышли из моды почти век назад. К огромному счастью Селины, он пообещал, что сделает образец, который будет готов через три дня. Селина продолжала размышлять над нарядом для ДТ, позабыв обо всем остальном вокруг. Это помогало не думать о вопросах, на которые у нее не было ответов. Когда она побывала в ресторане «Жак» впервые, то пришла к выводу, что все члены львиных чертогов не просто люди. Конечно же, это умозаключение приводило к вопросу, если они не совсем люди, то кто? Селина понятия не имела. Гоблины или оборотни? Ведьмы или колдуны? Может быть, какие-то темные феери? Или эфемерные сильфы? Это были самые манящие из возможных вариантов Селины. Те, что она позаимствовала из книг, или из историй, которые слышала, будучи маленькой. Казалось, безопаснее верить, что существуют трикстеры, как Пак, или благородные эльфы, обитающие в сияющих лесах, как Аберон или Титания. Безопаснее думать об этом, чем верить, что они могут оказаться существами настолько ужасными, что ночные кошмары Селины никогда не смогут с ними потягаться. конце концов, если магия существует, то, возможно, все что угодно. Но больше всего ее беспокоила мысль о том, что скорее всего, львиные чертоги имеют какое-то отношение к смерти Аннабель, что бастиян специально покрывает преступника, пряча желтую ленту для волос. Или же сам является преступником. Может Селина просто была слабачкой, чтобы признать правду. Может, ей хотелось быть слепой и ничего не замечать? И эта мысль беспокоила ее еще больше. Ее разум будто пронзали шипы. Селина провела рукой по отрезу ткани, которую аккуратно сложила в стопку на узкой кровати Пипы. С утра у нее был лишь список мерок и несколько кусков муслиновой ткани, которые теперь начинали превращаться в бальный наряд. Селина позволила себе обратить все свои мысли к этому заданию, радовалась, что могла забыться в работе. Следующий этап должен был стать самым сложным из всех, за которые она когда-либо принималась. Часть костюма Адетты для Бала Маскарада должна была стать сюрпризом, поэтому Селина не могла попросить у нее помощи. Ей придется найти ассистента среди кого-то еще. Может, Пипа сможет оказаться полезна? Ее фигура подходила по размеру и форме, хотя она и была значительно ниже. «Ты закончила на сегодня?» спросила Пипа, убирая свои инструменты с красками. Селина опять потянулась, перебарывая желание зевнуть. «Более-менее. Я никогда не видела, чтобы кто-то работал так долго без перерыва. «Словно ты была бы рада работать и в колдовской час, если бы тебя не прервали. Это правда. Мне нравится эта работа». Селина устало улыбнулась. «Давненько у меня не было возможности создать что-нибудь столь грандиозное. Бал маскарад всего через неделю. Обычно у меня есть месяц на то, чтобы сшить платье такой сложности. Удача, что у Адетты много лент и бусин, которыми я могу воспользоваться». Она склонилась над их импровизированным столиком и налила чашку чая для Пипы. «Я не видела тебя сегодня днем. Ты ходила на рынок с Антонией или к модистке с Катериной?» Пипа покачала головой. Встречалась с матерью Фобоса Деверё за чаепитием. Она размешала ложку сливок в чае, наблюдая, как их бледный цвет растворяется на поверхности». «Я почти забыла об этом», — сказала Селина, намазывая зернистую горчицу по кусочку хлеба. Затем положила ломтик сыра грюьер и соленой ветчины сверху. И как все прошло, Пипа поджала свои розовые губки на бок. «Странно. Она сказала, что ее сыну не здоровится последние пару дней. Доктора не могут понять, что с ним не так. К счастью, ему становится лучше». Она хочет, чтобы я с ним скоро встретилась. Фобос пришлет мне приглашение, когда поправится. И если все пойдет по плану его матери, что ты думаешь о том, чтобы он ухаживал за тобой?» Селина откусила свой бутерброд, наслаждаясь остротой горчицы и соленым сыром. Пипа отломила кусочек сот и вылила золотистый мед в свой чай, пока раздумывала над ответом. «Честно сказать, меня больше беспокоит, что со мной будет, если я не найду себе партнера, когда не смогу больше жить в монастыре, не становясь монахиней». Она облизала мед на кончиках своих пальцев, кисло усмехнувшись. Печальная честность подруги разозлила Селину. «А если бы тебе не пришлось беспокоиться о подобных вещах? Свадьба с Фобосом удовлетворила бы тебя?» Полагаю, что да, было бы неплохо иметь что-то свое. Место для рисования, краски, музыку, быть собой. Пипа сделала паузу. Обо мне бы заботились, если бы я вышла замуж за Фобоса, если бы он сделал мне предложение. Смирение мелькнуло в уголках ее губ. Селина отхлебнула свой чай, сожалея, что не может сказать честно — как эта ситуация ее угнетает, что такая чудесная девушка, как Пипа, должна подавлять свои стремления ради того, чтобы получить комфортную и защищенную жизнь. Полагаю, что в твоих словах есть логика и благоразумие. И разбитое сердце, добавила она про себя. Я знаю, что тебе это не нравится. Пипа снова осеклась, задумавшись. Просто у меня... У меня нет душевных сил ждать чего-то получше. Я постоянно беспокоюсь о том, что со мной станет. Даже разумные цели могут быть недостижимыми. «Если ты молодая девушка бесприданного», — сказала она. И искра в ее взгляде потухла. Я уяснила это еще дома, в Йоркшире, когда осознала, что никакие мои старания и старания моей матери... не помогут искупить ошибки моего отца». «Искупление» — мысль, которая также в последнее время не давала Селине покоя. «Думаешь, твой отец мог бы искупить свои грехи когда-нибудь? Передо мной или перед Богом? Перед тобой?» Пипа не ответила. Однако ее лицо помрачнело. Точно этот вопрос ее беспокоил. Селина осторожно вздохнула. Я полагаю, что мой вопрос заключается в том, возможно ли кому-либо искупить свои грехи, попросить о прощении и действительно быть прощенным. На секунду Пипа снова задумалась. Уже достаточно долгое время я полагаю, что грех — это не что-то черное и белое, как другие хотят, чтобы мы верили, ответила она печальным голосом. полагаю Бывают моменты, когда грех зависит от точки зрения наблюдателя. Когда мы только встретились, я бы не подумала, что ты способна на подобные рассуждения. Это комплимент или оскорбление?» Пипа добродушно усмехнулась. «Комплимент. Я рада, что ты чувствуешь себя безопасно в моей компании и готова делиться со мной своими мыслями». Селина прикусила щеку изнутри. Быть может, ты и права, может, то, что один сочтет грехом, другой может назвать выживанием. Например, как когда Жан Вальжан украл буханку хлеба, чтобы накормить свою семью в отверженных, согласно кивнула Пипа. А затем начала делать бутерброд с ветчиной и сыром. Расслабленная тишина повисла над ними, пока они завершали свой полуночный перекус». Как только Селина захлебнула остатки своего остывшего чая, Пипа наклонила голову на бок. «Селина, я давно хочу сказать тебе кое-что. Я могу все испортить, но, надеюсь, ты послушаешь, пока я пытаюсь». Внутри у Селины все сжалось от страха. Конечно, она заставила себя улыбнуться. «Я думаю, что все мы прибыли сюда, в монастырь, потому что у нас не было выбора получше», — начала Пипа. «А, возможно, кто-то из нас пытается сбежать от своего прошлого». В мгновение она колебалась. «Но я верю, что ты хороший человек, с добрым сердцем и теплой душой. Что бы ни случилось в твоем прошлом, я думаю, нет, я знаю, Бог может тебя простить». Гом встал у Селины поперек горла. «Пипа, я...» «Нет, нет, погоди, это не все!» Пипа сделала глубокий вдох, набираясь сил. «И если Бог может тебя простить, могу и я!» Уверенность мелькнула в чертах ее лица. «Все мы должны!» Она сглотнула, однако ее губы дрожали. «Я все испортила. Так ведь...» В голове у меня все звучало куда лучше, куда более мудро и значительно. У Селины пересохло во рту. «Ты ничего не испортила. Я... тебе не нужно ничего говорить. Я просто подумала, ты должна это знать». С нежной улыбкой Пипа положила последний кусочек пчелиных сот на чайное блюдце Селины. Какое-то время глаза Селины жгло, от сдерживаемых слез. Она моргала, подавляя их и отворачиваясь, силясь взять себя в руки. «Спасибо», — сказала она хрипшим голосом. Затем положила кусочек золотистых медовых сот себе в рот. Пипа не могла знать, что натворила Селина. Не могла даже догадываться, как много значило для Селины ее признание. И внезапно Селина поняла, порой самые простые слова могут иметь огромное значение. Да или нет. Люблю или ненавижу. Отдай или возьми. В первый раз с тех пор, как она убила человека и сбежала из Франции, Селина чувствовала, что ее понимают, видят, что она в безопасности. Ох! Пипа ахнула, споткнувшись на неровных камнях пола в темном коридоре Урсулинского монастыря. Корзина с постиранным бельем в ее руках чуть не упала на пол, однако девушка сумела удержать баланс. «Ты в порядке?» — громким шепотом спросила Селина, шагая чуть позади. Смех Пипа был мягким и горьким. «У меня руки скользкие от воды и мыла». «Может, нам стоило пойти стирать после того, как мы унесем все в твою келью?» Она расправила плечи, но все равно шагала неуклюже из-за всех тех вещей, которые тащила. «Или, может быть, нам стоило сберечь последнюю свечу, а не смеяться над Катериной?» «Я не смеялась над Катериной». «Ну, ты наблюдала, пока я смеялась над ней, а потом хохотала сама, что так же ужасно». «Нет, не ужасно». Пипа подавила смешок. Селина улыбнулась сама себе, ощущая тепло на душе. На сегодняшний момент она уже сбилась со счета, сколько раз мысленно благодарила Пипу. Возможно, если бы у нее была сестра, о чем она часто мечтала, когда была маленькой, то она бы лучше понимала, каково это — иметь союзника на своей стороне в плохие и в хорошие времена. Кого-то, с кем можно не бояться самых страшных ночей. Какое-то движение привлекло внимание Селины в конце оканчивающегося аркой коридора, что-то походившее на тень, тянущуюся под лучом света. Она резко остановилась. Ее последний шаг раздался эхом в ушах. Воспоминания о том бесформенном существе скрежещущим зубами и ползущим по стене здания, всплыли на поверхность сознания Селины, отчего вдох застрял у нее в глотке. Селина уставилась на другой конец коридора, отчасти желая, чтобы тень мелькнула еще раз, отчасти молясь, чтобы та больше не показывалась. В следующий миг она решила, что это все же просто их усталые рассудки подшучивают над ними. Поведя плечами, Селина сильнее сжала свою корзину с бельем и последовала за Пипой. Снаружи, у двери в свою келью, Селина водрузила корзину с шитьем на бедро и толкнула тяжелую деревянную створку. Как раз перед тем, как взяться за ручку двери, она повернулась к Пипе. — У тебя будет свободная минутка завтра, чтобы я могла снять мерки длины с тебя? — Конечно, нет, — ухмыльнулась Пипа. «Мне же противна сама мысль о том, чтобы быть окутанной в блестящие дорогие шелка, как будто ты совсем не знаешь меня». Селина фыркнула. «Тогда встретимся в полдень», — она повернула ручку своей двери. Створка распахнулась сама, словно от неожиданного сквозняка. Пипа вскрикнула, а корзина с инструментами Селины упала на каменный пол. Не теряя времени, Селина схватила ножницы, валявшиеся у ее ног, и выставила острым концом вперед, точно это был кинжал. Запах настиг ее первую. Смесь старых монет и вони в мясном магазине. Запах места, где забивают животных. «Пипа», — позвала Селина спокойно, невзирая на страх, пробуждающийся под ее кожей. «Иди, найди мать-настоятельницу». «Я не оставлю тебя одну!» «Что, если...» Слова Пипы оборвались, застряв у нее в горле. Большущая тень тянулась от пола кельи к потолку, двигаясь слишком быстро, чтобы можно было ее разглядеть. «Кто здесь?» — крикнула Селина. Сердце застучало у нее в груди. Пипа за спиной поспешно начала зажигать длинную спичку, но коробок упал к ее ногам, и спички рассыпались по полу. «Иди», — повторила Селина. Однако Пипа упрямо отказывалась уходить. Существо зависло в воздухе, стрекача и скрипя зубами, заставив Селину отпрянуть и задрожать. На полу, под ее распахнутым окном, стонало другое существо. Звук походил на слабый стон, как будто это второе существо — Готова было вот-вот умереть. Силе не потребовалось всего мгновения, чтобы все понять. Демон в тени напал на кого-то в келье. Она бросилась на помощь изувеченному созданию под окном, но поскользнулась на чем-то мокром, и ее правая нога подвернулась. Схватившись за стену, чтобы не упасть, Селина подняла глаза к хриплому гоготанию, раздающемуся сверху. Паника побежала по ее венам. Селина пыталась встать, но колени предательски подгибались. Пипа закричала и отпрянула назад. «Убирайся отсюда!» — потребовала Селина у черноты над своей головой. Ее рука, сжимающая ножницы, дрожала. Существо метнулось с потолка на пол, точно буря на пшеничном поле. Затем медленно выпрямилось. Его длинная фигура распрямилась в слабом свете убывающей луны. Прежде чем Селина успела моргнуть, оно бросилось на нее, схватив за руку и швырнув твердую заштукатуренную стену. приблизилось. В воздухе запахло кровью и дождем, мокрой землей. Существо глубоко вдохнуло, нюхая шею Селины. Его зубы Коснулись кончика ее уха, оставляя на нем влажный след. «Каждый раз, когда ты меня избегаешь, я начинаю желать тебя только больше», — прошептало оно. Голос походил на скрежет металла по камню. «Тебе не сбежать. Ты моя». Затем оно провело своими окровавленными пальцами по ее лицу, точно помечая ее. Испуганный крик застрял у Селины в глотке. Она обмякла, боясь моргнуть, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь, что-нибудь, что поможет ей опознать это существо при свете дня. Но в коморке было слишком темно, а демон был слишком близко. Шаги Пипы застучали в коридоре. В ее воплях невозможно было разобрать ни слова. Смерть ведет в другой сад. «Добро пожаловать на битву при Карфагене!» — прошипело существо в ухо Селины. Слова походили на скрип ржавого металла с каким-то странным акцентом. «Всего превыше! Верен будь себе!» Селина ударила его ножницами в грудь. Заревев, существо отбросило ее в сторону с нечеловеческой силой. «Вой!» от которого угрожали лопнуть ушные перепонки, наполнил тьму. Голова Селины глухо ударилась об пол, сбивая ее с толку. Она попыталась сфокусировать зрение на темноте перед собой, но все, что она могла различить, было непонятным силуэтом, походившим на мужчину, высокого и мускулистого, с тяжело вздымающейся грудью, с рваными рукавами и подолом плаща. «Я тебя не боюсь», — охрипло сказала Селина. Влажный смех зарокотал в груди существа. «Будешь бояться». Суматоха поднялась в коридоре снаружи комнаты Селины. Двери распахивались, виск молодых девушек разбавил густую тьму, и их быстрые шаги застучали по каменному полу, а свечи отбросили тени на стены. Демон выпрыгнул из окна комнаты Селины с удивительной грациозностью. Голова Селины гудела, и перед глазами все расплывалось, но она потянулась к упавшему коробку спичек. Сумела сесть и зажечь одну, хотя ноги все еще скользили на влажной теплой жидкости, собравшейся у ее ног. Пальцы дрожали, когда спичка вспыхнула, и бумажный запах пороха разнесся по воздуху. Сердце Селины стучало у нее в висках, а руки и ноги озябли. В тот момент, когда язык пламени от спички отбросил длинную тень, Пипа ворвалась в келью, тыча кочергой от камина, как оборонительной шпагой. Ее резонирующий от стен крик обратился в несколько криков, разрастаясь, как круги на поверхности воды. Перепуганные, заспанные лица показались в дверном проеме, пожалев о своей любознательности в следующую же секунду. Распластавшись на полу под подоконником Селины лежало мужское изуродованное тело. Одна его нога была изогнута в неестественной позе, а рука согнута так, что почти что вырвана из плечевого сустава. Его тонкая бородка разметалась по каменному полу. Красные пузырьки собрались у его губ, и кровь стекала из раны на шее, собираясь в ужасную лужицу. Над его телом, намазанной на деревянных ставнях, красовался новый алый символ.